Глава вторая. Первая неделя в Тегеране. 30 декабря 1828, 21 января 1829 года. Блистательный прием миссии. Въезд русской миссии в Тегеран 30 декабря был обставлен весьма пышно. Миссия расположилась в выделенном ей временно просторном доме покойного Могамедхана Замбор Экчибаши, бывшего начальника фальконетной артиллерии в южной части города поблизости от ворот Дёрвазе, на современной улице Тегерана Баге Ильчи. Сад посла. Названный так в честь расположения там английского посольства, в доме с несколькими дворами, большими и малыми помещениями, в которых разместились почти все сотрудники миссии. Как писал автор реляции, Мирза Абулгусейнхан, племянник министра иностранных дел, был назначен исправлять должность мехмандаря. В течение всего дня он находился в беспрерывном движении, следя за точным выполнением приказаний начальства. Посланнику был назначен почетный караул, состоящий из отряда фураган, по-видимому, всадников из провинции Ферганан, в числе 80 человек под командой Могаметали-султана. Его брат, Гадибей, начальник этого отряда, ежедневно проверял караул. Сверх того, для услуг его превосходительства было отряжено 15 шахских ферошей. камердинеров, шахских стражников, постельничих, которые разместили на переднем дворе для того, чтобы они отгоняли назойливых любопытных. Хан был помещен в посольство вместе со мной, хотя его обязанности мехмендаря, и прекратились с момента нашего въезда в Тегеран. Обратим внимание на важную деталь. Для русской миссии был назначен новый, тегеранский, более сановный мехмандар, но старый Тавриски, мехмандар и его секретарь почему-то остались жить при посольстве в особом помещении, которое еще сыграет свою роль в драматических событиях. Очевидно, что кому-то было очень выгодно оставить им доступ к сотрудникам и делам миссии, хотя автор реляции, как житель Тегерана, мог бы жить и в своих родных стенах. Случайным такой шаг точно не был, тем более что автор реляции как-то странно сообщает, что Мехмандар остался вместе со мной, как будто у него была своя особенная миссия. 6 января 1829 года Грибоедов написал свое последнее сохранившееся письмо, адресованное английскому посланнику Макдональду, в котором сообщал ему о том, как его встретили в Тегеране. Здесь мне устроили великолепный инстинбаль, прием». На второй день мне нанес визит Абул Хасан хан министр иностранных дел Персии, со всякого рода херджератом, подарками от имени шаха. На третий день монарх дал нам торжественную и пышную аудиенцию. Впрочем, мне нет надобности вам об этом писать, ибо вы были участником всех этих представлений раньше меня. На следующий день после приема при дворе я начал наносить ответные визиты И это еще продолжается, при том, что погода стоит ужасная, снег идет каждый божий день, а на улицах омерзительно грязно. Сегодня я получил от имени его величества список лиц, которые должны пригласить меня на обед, что в пять раз больше того, что мне нужно для хорошего пищеварения. Во всяком случае, я весьма доволен таким отношением к себе. Через неделю я рассчитываю покинуть столицу, ничего из своих вещей мне до весны получить не удастся. И багиланская дорога непроходима. Также обстоит дело с дарами. Я оставляю здесь Мальцева и Мирзу Наримана. Полное собрание сочинений, том 3, страница 304. Из этого немногословного сообщения поэта мы узнаем очень много важных деталей. Во-первых, о том, что его действительно принимали лучшим образом, и что он был весьма доволен таким отношением. Хотя, конечно, посланник и не должен был писать английскому дипломату о каких-либо своих трудностях в Тегеране. Во-вторых, примерно в середине января он хотел уехать из Тегерана, считая, видимо, что он сделал все основные дела. В-третьих, Грибоедов уже не надеялся получить свои личные вещи и подарки для шаха, которые каким-то странным образом очень и очень долго доставлялись к Каспийским морям из Астрахани. Отметим, что появление грибоедова в Тегеране у Фетх Алишаха без обычных для таких церемоний богатых и внушительных подарков выглядело очень неприятно, подрывая авторитет посланника и давая повод утверждать, что он не уважает правителя Персии. Надо еще специально разбираться, не было ли в такой прискорбной задержке чьей-либо злой воли. кому-то очень хотелось задержать посланника подольше в столице Персии, и он действительно, как мы увидим, одной из причин своего более длительного пребывания в Тегеране мог считать необходимость дождаться этих самых подарков. Грибоедов даже хотел оставить в городе для вручения даров мальцова и своего переводчика, штабс-капитана Шахназарова Мирзу Наримана. А сам Мальцов в первом своем донесении к Паскевичу, написанном уже после смерти Грибоедова 18 марта 1829 года из Нахичевани, подтвердил слова посланника о блистательном приеме миссии в Тегеране. Кстати, Мальцов сознался в этом письме, что не писал ранее, потому что находился под караулом и не имел при себе цифири и следовательно не мог верить бумаг своих какому-нибудь персидскому курьеру. Грибоедов в воспоминаниях современников страница 292. Дипломат имел в виду код для расшифровки секретной переписки, которым активно пользовались русские дипломаты в обстановке постоянной слежки за ними и их перепиской. В Тегеране посланник наш был принят с такими почестями, которых никогда не оказывали в Персии ни одному европейцу. После первой ауидиенции у шаха, при которой соблюдены были все постановления существующего церемониала и великолепных угощений, деланных нам по приказанию шаха тамошними вельможами, посланник имел приватную ауидиенцию у его высочества. Шах обошелся с ним весьма ласково, говорил ему: "Вы мой имин, мой визирь, все визири мои ваши слуги во всех делах ваших". адресуйтесь прямо к шаху. Шах вам ни в чем не откажет. И много подобных вежливостей, на которые персияне щедры в обратной пропорции скупости своей на все прочее. Все, что посланник требовал, было без огласительства исполнено, а именно последовал строжайший ферман на имя Ехья Мирзы, воспрещающий в все притеснения, делаемые там нашим промышленникам, о которых ваше сиятельство изволили писать к посланнику, и таковы же на имя Казвинского Шахзаде, принца крови, сына шаха, повелевающи ему освободить всех пленных, находящихся в доме бывшего сердаря Ериванского Хусейн-шаха. Шах прислал посланнику подарки и орден Льва и Солнца первой степени, а прочим чиновникам тот же орден второй и третьей степени. Грибоедов собрался ехать в Тавриз, а для сношения с министерством шаха и для представления его высочеству подарков от нашего двора оставлял меня в Тегеране. Он имел прощальную ауидиенцию у шаха. Лошади и катер были готовы к отъезду, как вдруг неожиданный случай дал делам нашим совсем иной оборот и посеял семя бедственного раздора с персидским правительством. Грибоедов в воспоминаниях современников, страницы 292, 293. Что же такое роковое случилось за оставшиеся до трагедии после письма Грибоедова Макдональду 20 с небольшим дней, ведь внешне все обстояло так благополучно. Обратимся, чтобы понять это, к той же самой реляции, которая намного подробнее Грибоедова и Мальцова описывает все, что происходило в Тегеране в те дни. Автор этого документа сначала осветил кратко встречи Грибоедова со многими важными чиновниками Тегерана, министром иностранных дел Абул Хасан Гасан Ханом, который был одним из главных ставленников англичан, получая постоянно от них содержание по полторы тысячи туманов в год, с крупными чиновниками Мирза Могаматалиханом, Бакер Ханом, Ханом Махмуд-ханом капитаном гвардии, обер-полицмейстером, не совсем ясно имел ли в виду автор реляции, называя первого из указанных чиновников того самого шестого, любимого сына шаха Хасан Али Мирзу, носившего почетное звание Ходжа ас-Салтане, храбрец власти, занимавшего пост генерал-губернатора провинции Хорасан, и предъявлявшего тогда самые дерзкие претензии на занятие им поста наследника престола, или это был совсем другой сановник, но тоже царского рода из числа многочисленных сыновей или родственников шаха. На этих встречах все было выполнено должным образом, вплоть до доставки после них посланнику значительного количества плодов, варенья и сладостей. А затем Таинственный мирза рассказал о первой ауидиенции Грибоедова у фет Алишаха с вручением ему верительных грамот посланника, состоявшейся 2 января. Весь церемониал представления шаху был разработан с общего согласия и имел место в среду, в восьмой день месяца Раджаба. Около полудня обер-церемонейместер Махмуд-хан прибыл за посланником, чтобы сопровождать его во дворец. Для большего почета при нем была свита из восьми несокчиезов, нисокчи жандармы, 15 зарши глашатаи и 11 фирашей. Грибоедов сел на лошадь из придворных конюшен, приведённую конюхамшаха. Пока процессия медленно тянулась по бесконечным базарам столицы, торговцы приветствовали посланника по-европейски, стоя и обнажив голову. И когда он проезжал внутренние дворы, приближаясь к зеркальному залу, где шах восседал на троне во всем блеске своего величия, сановники его величества пребывали в почтительном благоговении. Я мог следовать за Грибоедовым только до ворот сада зеркального зала, откуда он и вышел спустя пятьдесят минут. Я узнал, что он вручил шаху свои верительные грамоты, и что церемония вызвала общее удовлетворение. Однако некоторые шептались по поводу того, что Грибоедов слишком долго оставался перед его величеством сидя. Шлях был в короне, и на нем были самые прекрасные его драгоценности. Тяжесть их до того утомила его величество, что по окончании аудиенции он поспешил освободиться от этих блестящих знаков шахского величия. Грибоедов в воспоминаниях современников. Страница 311. Отметим, что автор реляции сообщает в этом отрывке о весьма благосклонном отношении к русскому посланнику местных жителей и о пятидесятиминутном приеме его шахом, который якобы утомился сидя довольно долго в полном своем превосходном облачении, что вызвало недовольный шепот среди персидских чиновников, особенно учитывая, что грибоедов там сидел перед шахом. Это расхожее обвинение поэта в неуважении к шаху требует некоторого пояснения. Дело в том, что именно России удалось добиться изменения в те годы, и именно по отношению к своим представителям той самой чулочной дипломатии, которая царила в Персии по отношению к иностранным дипломатам, не имевшим права сидеть перед шахом, или наследником престола. и обязанным входить к нему на прием, сняв перед входом в тронный зал свою обувь и надев взамен длинные красные шерстяные чулки. Отвержение этой чулочной комедии началось с Ермолова, который во время своего посольства в Иран проявил твердость, не позволив унижаться перед шахом. Затем, при подписании туркманчайского трактата, Стороны разработали специальный церемониал приема русских дипломатических представителей иранским шахом и подписали об этом отдельный протокол. Согласно этому документу, он, кстати, был переведен потом и на иностранные языки. Русские посланника его свита являлись во дворец в сапогах и калошах, а затем они снимали калоши и в тронный зал вступали в чистых сапогах. Русскому посланнику было также предоставлено право во время ауэдиенции сидеть в присутствии шаха. Важно, что такого порядка добилась тогда только Россия, а прочие европейцы должны были подчиняться старым правилам. И эти привилегии русских раздражали не только шаха и сановников Ирана, но и английских резидентов, которые даже избегали являться на прием к шаху одновременно с русскими, чувствуя себя шутами. Совершенно очевидно, что Грибоедов нисколько не отступал от утвержденных норм посольского церемониала, который он сам когда-то и разрабатывал, и все обвинения его в неуважении к шаху и персидским обычаям были лишь попыткой бросить на посланника тень и добиться, если это получится, его отступления к старым правилам, но этого полномочный министр России не мог допустить ни при каких обстоятельствах. Через день после аудиенции у шаха 4 января 1829 года, в период, когда Грибоедов был занят постоянными обедами и встречами с персидскими сановниками, поэту суждено было отпраздновать свой последний 34 год рождения. Было ли вообще какое-либо празднование этого события сослуживцами по посольству, мы точно не знаем, можем лишь предположить, Что какое-нибудь скромное застолье все таки было тогда устроено, и все его участники не могли не поздравлять Грибоедова не только с самой датой, но и с началом выполнения дипломатической миссии в столице Персии. И, конечно, все ему желали скорейшего возвращения в Тавриз к жене и долгого семейного счастья с первенцем, которого ждали молодожены. Но судьбе было угодно поступить совсем по-иному.